Родина талантов На краю Мещерских лесов, недалеко от Рязани, лежит село солотча Солодча прославлена своим климатом, дюнами, реками и сосновыми барами. В Солодче есть электричество. Крестьянские кони, согнанные в ночное на луга, дико смотрят на белые звезды электрических фонарей, повисшие в далеком лесу, и всхрапывают от страха. Я жил первый год в Солодче у кроткой старушки, старой девы и сельской портнихи Марии Михайловны. Ее звали Вековушей. Весь свой век она коротала одна, без мужа, без детей. В ее чисто умытой игрушечной избе тикало несколько ходиков и висели две старинные картины неизвестного итальянского мастера. Я протер их сырым луком, и итальянское утро, полное солнца и отблесков воды, наполнило тихую избу. Картину оставил отцу мари Михайловны в уплату за комнату неизвестный художник-иностранец. Он приезжал в Солодчу изучать тамошнее иконописное мастерство. Он был человек почти нищий и странный. Уезжая, он взял слово, что картина будет ему прислана в Москву в обмен на деньги. Денег художник не прислал. В Москве он внезапно умер. За стеной избы по ночам шумел соседский сад. В саду стоял дом в два этажа, обнесенный глухим забором. Я забрел в этот дом в поисках комнаты. Со мной говорила красивая седая старуха. Она строго посмотрела на меня синими глазами и комнату сдать отказалась. За ее плечом разглядел стены, увешанные картинами. — Чей это дом? — спросил я Викаушу. — Да как же! Академика Пожалуйстана, знаменитого гравера. Умер он перед революцией, а старуха — его дочь. Их там две живут, старухи, одна совсем дряхлая, горбатенькая. Я недоумевал. Гравер Пожалуйстан — один из лучших русских граверов. Работы его разбросаны всюду — у нас, во Франции, в Англии, и вдруг — Солодча. Но вскоре я перестал недоумевать, услышав, как колхозники, копая картошку, заспорили, приедет ли в этом году в Солодчу художник Архипов или нет. Пожалуй, стен бывший пастух. Художники Архипов и Малявин, скульптор Голубкина — все из этих рязанских мест. В Солодче почти нет избы, где не было бы картин. Спросишь, кто писал, отвечают — дед или отец или брат. Солодчинцы были когда-то знаменитыми богомазами. Имя, пожалуй, на до сих пор произносится с уважением. Он учил Солодчин рисовать. Они ходили к нему тайком, неся завернутые в чистую тряпицу свои холсты на оценку, на хвалу или поругание. Долго я не мог свыкнуться с мыслью, что рядом, за стеной, в темноватых комнатах старого дома, лежат редчайшие книги по искусству и медные гравированные доски. Поздно ночью я выходил к колодцу напиться воды На срубе лежал иней, ведро обжигало пальцы, ледяные звезды стояли над безмолвным и черным краем. И только в доме пожалостино... Тускло светилось окошко. Дочь его читала до рассвета. Изредка она, вероятно, поднимала очки на лоб и прислушивалась. Стерегла дом. На следующий год я поселился у Пожалостиных. Я снял у них старую баню в саду. Сад был заглохший, весь в сирене, в шиповнике, в яблонях и клёнах покрытых лишаями. На стенах в Пожалостинском доме висели прекрасные гравюры, портреты людей прошлого века. Я никак не мог избавиться от их взглядов. Когда я чинил удочки или писал, толпа женщин и мужчин в наглухо застегнутых сюртуках, толпа семидесятых годов, смотрела на меня со стен с глубоким вниманием. Я подымал голову, встречался взглядом, с глазами Тургенева или генерала Ермолова, и мне почему-то становилось неловко. Солодчинская округа — страна талантливых людей. Недалеко от Солодча родился Есенин. Однажды ко мне в баню зашла старуха в Панюве, принесла продавать сметану. — Ежели тебе еще сметана потребуется, — сказала она ласково, — так ты приходи ко мне, у меня есть. Спросишь у церкви, где живет Татьяна Есенина, тебе всякий покажет. — Есенин Сергей не твой родственник? — Поэт? — спросила бабка. — Да, поэт. — Племянчик мой вздохнула бабка и вытерла рот концом платка. — Был он поэт хороший, только больно чудной. — Так ежели сметанка потребуется, ты заходи ко мне, милый. На одном из лесных озер около Солодчи живет Кузьма Зотов. До революции Кузьма был безответный бедняк. От бедности сохранилась у него привычка говорить в полголоса незаметно. Лучше уж не говорить, а помалкивать. Но от этой же бедности, от тараканьей жизни, сохранилось у него и упрямое желание во что бы то ни стало сделать своих детей настоящими людьми. В избе Зотовых появилось за последние годы много нового. Радио, газеты, книги. От старого времени остался только дряхлый пес. Никак не хочет умирать. — Как его не корми, все равно тащает, — говорил Кузьма. — Такой у него на всю жизнь завод остался, бедняцкий. Кто почище одет, тех боится, хоронится под лавку. Думает господа. У Кузьмы трое сыновей комсомольцев. Четвертый сын еще совсем мальчик, Вася. Один из сыновей, Миша. Заведует опытной ихтеологической станцией на озере Великом, около города спас клепики Как-то летом Миша привез домой старую скрипку без струн. Купил ее у какой-то старухи. Скрипка валялась в старухе на избе в сундуке. Осталась от помещиков Щербатовых. Скрипка была итальянской работой, и Миша решил зимой, когда на опытной станции будет мало работы, съездить в Москву, показать ее знатокам. Играть на скрипке он не умел. — Если окажется ценный, — сказал он мне, — подарю кому-нибудь из наших лучших скрипачей. Второй сын — Ваня, учитель ботаники и зоологии в Большом лесном селе, за сто километров от родного озера. Во время отпуска он помогает матери по хозяйству, а в свободное время бродит по лесам или по озеру по поясу в воде, ищет какие-то редкие водоросли. Их он обещал показать своим ученикам, шустрым и страшно любопытным. Ваня — человек застенчивый. От отца к нему перешли незлобивость, расположение к людям, любовь к душевным разговорам. Вася еще учится в школе. На озере школы нет, там всего четыре избы, и Вася приходится бегать в школу через лес за семь километров. Вася — знаток своих мест. Он знает каждую тропинку в лесу, каждую барсучью нору, оперение каждой птицы. Его серые прищуренные глаза обладают необыкновенной зоркостью. Два года назад на озеро приехал из Москвы художник. Он взял Васю себе в помощники. Вася перевозил художника на челне на другой берег озера, менял ему воду для красок. Художник рисовал французскими акварельными красками Лефранко. Подавал из коробки свинцовые тюбики. Однажды художника с Васей застигла на берегу гроза. Я помню ее. Это была не гроза, а стремительный предательский ураган. Пыль, розовая от блеска молний, неслась по земле. Леса шумели так, будто океаны прорвали плотины и затапливают мещеру. Гром встряхивал землю. Художник с Васей едва добрались до дому. В избе художник обнаружил пропажу жестяной коробки с акварелью. Краски были потеряны. Великолепные краски Лефранко! Художник искал их несколько дней, но не нашел и вскоре уехал в Москву. Через два месяца в Москве художник получил письмо, написанное большими корявыми буквами. — Здравствуйте, — писал Вася. — Отпишите, что делать с вашими красками и как их вам переслать. Как вы уехали, я их искал две недели, все обшарил, пока нашел, только сильно простыл, потому же были дожди, заболел и не мог вам раньше отписать. Я чуть не помер, но теперь хожу, хотя еще очень слабый, так что не сердитесь. Папа не говорил, что было у меня воспаление в легких. Пришлите мне, если есть у вас какая возможность, Книжку про всякие деревья и цветных карандашей охота мне рисовать. У нас уже падал снег, но только стаял. А в лесу под елочкой смотришь, и сидит заяц. Остаюсь Вася Зотов.